Глава 24. Тетки находились в полном шоке от моего предложения. Я их прекрасно понимала, но отступать не собиралась. Послушайте меня. У нас есть возможность спасти наш дом, нашу семью. Просто нужно приложить к этому немного усилий. Остановись! Прервала меня Идана, подняв руку в нетерпеливом жесте. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Даже если ты снабдишь рыбаков лодками и сетями, улов нужно куда-то сбывать. Никто не согласится иметь дело с женщиной, тем более с девицей. Что мешает нам использовать для этого Бронкса? Он вполне может представлять наши интересы. Горячо заговорила я, чувствуя, что могу их уговорить. Никто не догадается, что в этом замешаны женщины. Ты знаешь, да она, ведь девочка права. Вдруг встала на мою сторону Майри. Что мы теряем? Ничего. «Если продать один камень, то денег хватит на снасти для рыбаков, и не только. Город не так далеко, и скупщиком рыбы не составит проблемы забирать улов». «Это и туда же», — Эдана раздраженно хлопнула себя по коленям. «Что за глупости? Вы совсем рехнулись?» «Давай не протився». Майри шутливо толкнула сестру в плечо. «У нас появился реальный шанс поправить свое положение». «Тогда почему не продать это чёртово колье и отдать графу деньги?» Тетка упрямо поджала губы. «Это лучше, чем заниматься ерундой!» «Нет!» Я так быстро замахала руками, что женщины отшатнулись от меня. «Тогда мы снова останемся ни с чем. Так и будем полоть огород и есть кашу. Собственное дело обеспечит нам будущее!» «А вы умны, леди!» С уважением произнесла Майри. «Вот уж никогда бы не подумала, что в этой милой головке такие мозги!» «Ну, не знаю. Все равно мне эта авантюра не внушает доверия!» Эдана передернула плечами, но я видела, что она уже сдалась. «Влипнем в историю, попомните мое слово». Мы решили не терять времени и уже на следующий день отправиться в город. Услышав наши планы, Бронкс вначале растерялся, а потом испуганно поинтересовался. «Леди, но кто станет слушать обычного слугу? Если я заявлюсь в такой одежде и стану корчить из себя делового человека, меня просто прогонят». «Мы купим тебе достойный наряд. Бронкс, из нас всех только ты что-то понимаешь в рыболовстве. Не отказывайся, прошу», — взмолилась я. «Иначе неизвестно, в какую сторону повернёт жизнь, где мы все окажемся». «Хорошо, я сделаю, как вы хотите. Тем более, что я обещал помочь», — вздохнул слуга. «Только для начала нужно купить снасти, бочки и построить у реки большой сарай, в котором можно хранить улов». Первое, что мы можем предложить, это соленую, вяленую и сушеную рыбу, ведь она дольше хранится. Я слушала его, а в моей голове уже формировались грандиозные планы. А что если попробовать способ хранения рыбы как царской России? Зимой заготавливали лед и складывали его в большие погреба, называемые ледниками. Лед хранился в них достаточно долго, и внутри всегда было сухо и прохладно. Интересно, здесь достаточно льда зимой. Так, стоп, до этого еще очень далеко. Нужно начинать с малого. Разговоры разговорами, а к путешествию в город нужно было основательно подготовиться. Нам придется остаться в городе на ночь, предупредила Майри. Тетка волновалась и не могла усидеть на месте. Но это ничего. Мы можем остановиться у рыжего Ангуса. В его таверне всегда чисто. Эдана все еще недовольно хмурилась, но наша суета зацепила и ее. Белла, ты кроме кудрявца ничего больше не вдыхала. «Сама на себя не похожа». «Я решила, что больше не хочу безвольно плыть по жизни. Пора брать все в свои руки», — ответила я, веря в этот момент, что у меня получится. «Несмотря на то, что я женщина». «Правильно, Арабелла», — Майри крепко обняла меня. «Я полностью поддерживаю тебя. Хватит сидеть в этих развалинах без надежды на будущее». «Ладно, Черт бы вас побрал». Эдана подошла к нам и обхватила худыми руками. «В конце концов, мы сильные». Мы семья. Я счастливо улыбнулась, зажатая между тетками. Да, мы должны бороться, иначе зачем я здесь? Если быть уж до конца честной, я никогда не обладала внутренней силой. Сила духа, волевые качества, это все было не про меня. Но похоже они все-таки проявились в стрессовой ситуации, коей и являлось мое волшебное перемещение. Дождь закончился, но небо оставалось пасмурным. Ветер кренил деревья, гудел в каминных трубах. Что-то вздыхало по углам, шептало потусторонними голосами. Лишь яркое пламя в камине разгоняло замкнутые в этом замке души. Тетки пошли собираться в предстоящую поездку, а я сидела в гостиной, поглаживая прошку по блестящей шорстке. Колье так и лежала на столике, искрясь всеми своими гранями, и мне снова стало жаль портить такую прекрасную вещь. Но что поделать? Всегда чем-то приходится жертвовать. Внезапно из коридора послышались громкие голоса и чьи-то быстрые тяжелые шаги. Я только успела прикрыть колье, как в гостиную стремительно вошел граф МакКолкахун. «Леди, я пойду позову ваших тетушек. — из-за его спины показалась испуганная Джинни. «Я мигом». Торнтон метал громы и молнии. Он остановился посреди комнаты и грозно уставился на меня. Я обратила внимание, что полы его плаща забрызганы грязью, так же, как и плед. «Что-то случилось, милорд?» Осторожно поинтересовалась я, примерно догадываясь о причине столь неожиданного появления. «А вы не знаете что?» Его ноздри затрепетали. «Поверенный короля оповестил вас первыми о решении короля». «Да, и я не в восторге от него», — вполне честно сказала я. «Вижу, как и вы». «Не в восторге?» — он шагнул в мою сторону. «А мне кажется, вы должны танцевать от радости». Почему это я должна танцевать от радости? Меня покоробили и возмутили его слова. Или вы считаете себя сокровищем? Может быть, так и есть для таких, как леди Эвелинда, но не для меня. О чем вы говорите? Граф наблюдал за мной тяжелым взглядом, в котором сквозило недоумение. Вы здоровы, леди Арабелла. О нашей свадьбе, рявкнула я и осеклась. Почему его удивили мои слова? О, боже. «Свадьбе?» — прошипел он, наступая на меня. «Какой к черту свадьбе? Я возмущен тем, что вы выпросили год. Что изменится за это время для вас? Ничего. А я буду целый год терпеть ваше присутствие в замке, который хочу подарить своей невесте». Он ничего не знает. Но почему поверенный короля ничего не сказал ему об этом пункте? Может, решил озвучить его по истечении оговоренного срока? Как бы оно ни было, я уже проговорилась. Торнтон подошел ко мне вплотную и навис надо мной всем своим мощным торсом. Его глаза потемнели, превратившись из зеленых в почти черные, что выглядело довольно пугающе. Но тут брови графа сошлись на переносице, словно до него только дошло, о чем я говорила. «Что вы сказали по поводу свадьбы, леди Арабелла?» «Ничего». Я смотрела на него, как кролик на не в силах отвести взгляд, «Не делайте из меня дурака», — угрожающим голосом произнес он. «О какой нашей свадьбе вы говорили?» Мне ничего не оставалось делать, как рассказать ему о том, с какой новостью прибыл в наш дом Асгалнерн. «Этому не бывать», — рявкнул Торнтон, выслушав меня. «Я никогда не женюсь на вас». «Ах ты, гад!» «От злости у меня все заклокотало внутри». Совершенно не контролируя себя, я ткнула пальцем в его грудь и прошипела. «Знаете что? если бы не жаловались королю, этого бы не случилось. Так нет же. Вам понадобился замок для несравненной леди Эвелинды, которой он совершенно не нужен. И знаете что? Будь вы единственным мужчиной на земле, я бы не вышла за вас, грубый, надменный!» Я замолчала, понимая, что уже наговорила лишнего. Лицо Макколкохуна потемнело, а руки сжались в кулаки. В гостиной воцарилась тишина, разбавленная треском дров в камине и нашим дыханием. Вдруг он нагнулся и впился в мои губы поцелуем, сминая их своим жестким ртом. Я охнула, а потом влепила ему пощёчину, от которой ладонь загорелась адским пламенем. Торнтон отпрянул от меня, шагнул назад и почти выплюнул. «Злобная ведьма!» Дверь распахнулась, и в комнату вошли тетки. «Добрый день, милорд! Что привело вас в наш дом?» Эдана переводила взгляд с меня на него, чувствуя, что между нами что-то произошло. «Мы с леди Арабеллой уже все обсудили», — холодно ответил он. «Прощайте». Эдана и Майри проводили его удивленными взглядами, а когда за ним закрылась дверь, Майри тихо спросила. «Мне показалось, или у графа на лице след от пощечины?